Глава 12. Бейкер-стрит. Ещё из коридора Эдди увидела, что дверь последнего склада уже открыта, и в помещении горят люминесцентные лампы. Там была Вера Крич. Она сидела на корточках, разыскивая что-то на самой нижней полке, и Эдди видела, как покачивается увеличительное стекло у нее на шее. Эдди быстро посмотрела на верхнюю полку и увидела, что шкатулка все еще там. «Я могу вам чем-нибудь помочь, Вера?» — спросила девочка, пытаясь говорить небрежным тоном. Вера быстро выпрямилась и ударилась головой о край полки. «Ой, Эдди, да, я просто проверяла некоторые подробности нового поступления». Она схватила будильник кролика. «Вот то, что мне нужно. Я просто проверяю, сколько... Э, ушей у этого кролика». «У большинства кроликов два уха, разве не так?» — спросила Эдди. Она не могла отделаться от ощущения, будто Вера говорит неправду. «Да, да, конечно, два уха и есть. А ты что здесь делаешь?» «Просто разбираю невостребованные вещи. Папа сказал, что пора отдать их в благотворительный магазин». «Верно», — сказала Вера. «Верно», — сказала Эдди. Вера неловко переступила с ноги на ногу. «А та шкатулка, о которой ты упоминала, Эдди», — произнесла Вера. Она улыбалась, словно пытаясь казаться дружелюбной, но в ее глазах эта улыбка не отражалась. «Я как раз подумала, не здесь ли она?» Эдди почувствовала, как Кэмпи зашевелилась в своём убежище среди прядей ее косы и резко дернула за волосы. Если бы Эдди пришла чуть позже, Вера могла бы добраться до верхней полки и найти шкатулку. «Я... я не...» Начала Эдди, но тут будильник-кролик в руках у Веры зажужжал и щелкнул, заставив обеих подскочить. Вера стала нажимать кнопки на обратной стороне часов, но будильник продолжал звенеть. «Ох, какой ужасный шум! Я могу остановить его!» — сказала Эдди, взяла будильник у Веры и щелкнула крошечным рычажком. В наступившей тишине она спросила. «Вы видели, что у него уши двигаются?» Вера, похоже, была сбита с толку и потеряла нить своих мыслей. «А хотите увидеть средневековый меч? Он не настоящий, но выглядит хорошо. И еще есть электрическая гитара», — продолжала Эдди, пытаясь придумать, чем бы еще отвлечь Веру. «Э, на самом деле у меня мало времени, так много дел», — сказала Вера и ушла. Быстрый перестук ее ботильонов затих в конце коридора. Эдди закрыла за ней дверь. «Почему она хотела узнать о нашей шкатулке?» — спросила Импи, вылетела из косы Эдди и зависла напротив ее лица. «Ну, это ее работа», — ответила Эдди, снимая шкатулку с верхней полки. Однако она тоже беспокоилась. Нид ждал возле стеклянного окошка, устроившись на подоконнике, словно канатоходец. «Мы принесли еду!» — известила Импи. Эди открыла спортивную сумку и распаковала содержимое картонки из-под яиц. Она опустила в шкатулку крышечку от бутылки, наполненную шоколадной пастой, и Ниц сразу же метнулся к этой крышке, зачерпнув горсть сладкой липкой массы. Эди наполнила баночку из-под джема свежей водой, потом достала остальные припасы, сложив их кучками вокруг спичечного коробка. Импи и отнесли все в кладовую, наполняя напёрстки и маленькие стеклянные баночки воздушным рисом, сахарной посыпкой и изюмом. Эди смотрела, как семейство флитов катит диетическое печенье в гостиную и намазывает слоем шоколадной пасты. Потом они уселись вокруг, отщипывая с краю покрошки, как будто печенье было съедобной столешницей. Нит измазал шоколадной пастой лицо и даже волосы. Эди очень хотелось уменьшиться, чтобы присоединиться к этой трапезе вокруг стола печенья и отправлять шоколадную пасту горстями в рот. Вместо этого она сунула руку в карман и достала оттуда грецкий орех и колыбельку. Все это она аккуратно поставила перед спеклом. Спекл хлопнул в ладоши и подоткнул края лоскутного одеяльца под утешительный орех. Эдди была полностью поглощена этим зрелищем, когда дверь вдруг открылась. На миг Эдди решила, что это вернулась Урсула Слейт, но это оказался папа, который пришел проверить, чем она занимается. «Эдди, Вера сказала мне, что ты здесь. Ты снова разглядываешь эту шкатулку? У нас много дел». Эдди захлопнула крышку и услышала, как защелкнулся замок. Она знала, что Импи все еще в шкатулке, но ничего не могла поделать. «Извини, пап, сейчас иду». «Я запрещу тебе входить на этот склад», — заявил папа. «Сейчас же убери шкатулку на место и захвати с собой отсортированные вещи». Голос его звучал намного более властно, чем обычно, и Эдди понимала, что спорить не следует. Этим она только сделает хуже. Она поставила шкатулку обратно на полку и сгребла в охапку невостребованные вещи. Однако все это время она слышала, как Импи колотит кулаками в стекло. Слыша тоненький отчаянный голосок Флитты, Эдди погасила в комнате свет.